Эпилог. Однажды утром дракон, навьюченный сумками и мешками, с тремя всадницами, пристегнутыми кожаным седлом, взлетит с горы, сделает круг и исчезнет в утренней дымке. Жители деревни обнаружат, что плато покрыто туманом, и подойти к нему не получается даже у самых настойчивых. Сын мельника соорудит ходули и попытается пройти верхом. Но ходули понесут его назад, отказавшись разворачиваться. Так и будут пятиться до самого дома, а там сбросят ходака в навозную кучу. Ключ от тумана хранится у неё. Мало ли что Однажды утром король Генрих прочитает письмо, написанное знакомым путанным почерком. Почему уверения в любви так часто бывают печальными? Надо заглянуть в библиотеку и разузнать про земли Юга. Что-то такое он читал в детстве. Однажды утром принц и Майра отправятся на север. Просто верхом. Если хочешь по-настоящему узнать чужие земли, проходы и порталы не подойдут. Нужно проделать путь от порога до цели и увидеть своими глазами, как долины сменяются горами. Однажды утром Ню проснется от боли в шее и обнаружит, что заснула в ужасно неудобном кресле. И вспомнит, что они с Василией проговорили вечер и целую ночь, и, наверное, до чего-то договорились. Василия обнаружится в соседнем кресле в измятом платье и с колтуном на голове. Однажды утром Анетта передаст Ульмине два самых больших сокровища: ключ от запутанной булочной и книжку рецептов, доставшуюся от отца. Булочная должна быть открыта и пахнуть свежей сдобой, скажет она. Попытайся сохранять легкомыслие, когда месишь тесто для плюшек, Однажды утром Мик и Лу наденут вместо черных мантий свою старую одежду, совсем тесную и короткую. Прихватят малыша день и отправятся в овражки встречать отца и односельчан, вернувшихся из солдатского обоза. Кузнец обнаружит подросших детей, новые дома, большое кладбище. И нескольких выживших односельчанок с детьми. Всё лучше, чем пепелище. В кузне должен гореть горн, а поля должны зеленеть. На том стоит мир. Однажды утром верховная ведьма. А, нет, она никогда не меняет заведенного распорядка. Однажды утром дракон приземлится на берег покрытый красноватым песком в окружении коричневых скал он уснет после долгого перелета, а три спутницы отправятся изучать окрестности. Там они встретят, а впрочем, это уже совершенно другая история. Ее расскажет дед Вью в субботним вечером в булочной Ульмины. Слушатели уверены, что таинственные земли юга просто выдумка старого сказочника. Йонку и принцесса никого переубеждать не собираются. Однажды закончится самая длинная ночь. И обязательно наступит утро.